Глава третья. Сделка. Без всякого предупреждения? Совершенно без предупреждения! Я долго не могла отправиться от потрясения, плавая рядом с бесчувственным телом Джиянь. Немного отправившись от шока, я снова попыталась войти в ее тело, но в итоге лишь прошла сквозь него. Моя полупрозрачная призрачная сущность застряла в матрасе, не в состоянии занять чужое тело. Почему? сбитая с толку, я уставилась на едва живое тело и глубоко задумалась. Вчера, когда меня несли обратно, я была в полубессознательном состоянии, слишком много ран, и мне не хватало энергии, чтобы контролировать тело должным образом. Я просто позволила насельщикам отнести меня на пик лунных забав и подождала, пока прислуга закончит обрабатывать мои раны, прежде чем уложить в постель. До тех пор, пока я не закрыла глаза, все оказалось нормальным и не было ничего необычного. Душа малышки из школы небожителей осталась в долине, рядом с моей могилой. За одну ночь с ее то скоростью она не смогла бы добраться до этого места, чтобы забрать свое тело обратно. М -м -м. Джи не сдала тихий стон, медленно начиная просыпаться. Она действительно проснулась. Я была ошарашена. Она как-то долетела сюда. Неужели призрак Джи -янь вытолкнул меня из тела? Девушка шевельнула руками, И тут же пробормотала. Ай, как больно! А то только такая стойкая демоница, как я, испытавшая на себе все виды невзгод, могла вынести такие тяжелые раны без единого стона. Луджи Янь! позвала я ее. Моя фамилия не лу, тут же возразила девушка, а потом повернула голову и уставилась на меня так, будто увидела привидение. Впрочем, она на самом деле увидела призрака. На ее лице отразилось удивление. Ты! Она втянула холодный воздух, и этого судорожного движения было достаточно, чтобы вызвать такую острую боль в груди, что Джи Янь не могла вымолвить ни слова, а только с побелевшим лицом указывала на меня дрожащим пальцем. Когда боль поутихла, до нее наконец, дошло. «Моё тело! Я вернула его!» Я холодно пробурчала. И правда, вернула. «Как это может быть? Вчера я была не в состоянии угнаться за тобой». Как же так вышло? Она недоуменно посмотрела на меня. А мне-то откуда знать? Я была в бешенстве. Как можно кичиться своим превосходством после того, как всего-навсего воспользовались подходящим случаем? Мой сын, один из таких, просто пришел на готовенькое, и у него хватало наглости являться к моему надгробию и хвастаться, а теперь эта девчонка, одолев меня имеет наглость спрашивать, как ей это удалось. Я проигнорировала ее, медленно подплыла к окну и выглянула наружу, как удручающе. Без тела я не могла отомстить Мо сыну. Меня не слишком беспокоило, что мой идеальный план снова провалился. Куда больше меня волновало другое. Чтобы покрыть расстояние в 20 ли, мне потребовалось три дня. Сколько же дней у меня уйдет, чтобы добраться от пика лунных забав до моего надгробия? Я взглянула на небо. Было примерно три четверти часа дракона. Час дракона. Древнекитайская система измерения времени, промежуток с 7 до 9 утра. Час делился на 8 четвертей. Если я хочу вернуться к своей могиле, я должна отправляться прямо сейчас, иначе как только наступит час лошади, энергия Ян станет такой сильной, что совсем лишит меня возможности двигаться. Как только я собралась быстро пройти сквозь стены комнаты, Джи Ян, прилагая все силы, приподнялась на кровати и окликнула меня. «Ты собираешься уйти?» «А что мне делать? Неужели я останусь здесь и буду смотреть, как живые наслаждаются жизнью?» Я обернулась и посмотрела на нее. На нежном личике как будто написали «Обречена быть запуганной адептами демонического пути, и даже собаки не станут с ней считаться». Помолчав немного, в конце концов, я решила ей помочь. «Мой тебе совет. Пользуйся властью Мо...» Нет, Ли Чэнь Ланя. «Придумай способ сблизиться с ним. Позволю ему отомстить за тебя». Долго оставаться одной в школе десяти тысяч убиенных неразумно. Так будет гораздо удобнее и безопаснее. Не упорствуй в том, чтобы отомстить самой. Кто бы не убил твоего врага, разве он не умрет в итоге? Ресурсы нужно расходовать разумно. Статус ученицы Ли Чэнь Ланя, который я подарила тебе, просто прими как дар судьбы за то, что ударилась головой о мое надгробие. Больше не обращая на нее внимания, я развернулась и поплыла прочь. Я испытала все тяготы пути. Мне потребовалось почти десять дней, чтобы долететь до своего надгробия. Я продолжила одинокое существование, сидя перед безымянным обелиском и вздыхая о своей трагической призрачной жизни после смерти. Но, к счастью, небеса не прервали мой призрачный путь. Прошло около двух недель, и однажды, сидя под лучами заходящего солнца, я почувствовала, как до моего надгробия долетел запах светлый. В тот момент я пряталась от солнца за могильным камнем, и когда увидела посетительницу... Мои брови поползли вверх. «Лу-Джи-Янь, ты пришла, чтобы оплакать меня?» «Я...» «Моя фамилия Лу, ответила она мне между всхлипываниями и села перед надгробием. «Я...» «Я лучше отдам это тело тебе, если ты поможешь мне отомстить. Этот ваш демонический путь культивировать очень сложно». Услышав это, я вальяжно устроилась на могильном камне и смерила ее взглядом сверху вниз. «О, теперь ты умоляешь меня о помощи!» Вот это по мне. Такая ситуация мне очень-очень очень знакома. Ты... Ты поможешь мне? Я прищурилась и рассмеялась, обнажив маленькие клыки. Это будет зависеть от того, что ты предложишь мне взамен. Взамен? Джи, я не уставилась на меня сквозь слезы. Я отдам тебе свое тело. Что еще я могу предложить? Верно, кивнула я. Тогда давай назовем это кредитом. Когда я верну тебе твое тело, ты будешь должна мне услугу». Джи и Янь, очевидно, замучили тренировками на пике лунных забав, поэтому она, даже не раздумывая, торопливо кивнула, соглашаясь. Я была очень довольна. Солнце еще не село, энергия не слишком сильна. «В прошлый раз мне удалось войти в твое тело ночью. Давай попробуем еще раз, когда наступит час крысы. А что касается свободного времени, который у нас есть до тех пор, я взглянула на нее и улыбнулась». Расскажи мне, как эти мелкие демонята издевались над тобой. В сделке самое главное — быть честной. Я сказала, что помогу. Значит, я помогу ей. Никакой мути, никаких трюков. Я не обманывала ни детей, ни стариков. Если я говорила, что ударю, то обязательно наносила удар и била до тех пор, пока враг не начнет звать папочку, обливаясь слезами. Выслушав сбивчивую речь Джи -янь», перемежаемую жалобными всхлипываниями, я теперь в общих чертах знала, в какой ситуации она оказалась. Прежде чем уйти, я велела ей крепко обнять моцина за его толстую ляжку. «Обнимать за ляжку» — разговорное выражение, означает пользоваться преимуществами сильных для личной выгоды. Однако эта девица с непомерно раздутым чувством собственного достоинства не собиралась этого делать. Она планировала полагаться исключительно на свои собственные способности и культивировать демонический путь в школе десяти тысяч убиенных а добившись успехов в учебе, отыскать главу школы «Зерцало сердце» лювое и отомстить. Я посмеялась, думая про себя. «Девонька, да чего же ты наивна?» Как и следовало ожидать, не прошло и нескольких дней, как адепты демонического пути на пике лунных забав обнаружили, что эта их новоиспеченная ученица главы совсем не такая грозная, а ее отношения с главой вовсе не такие хорошие. Поэтому те, кто прежде относился к ней доброжелательно, стали с ней холодны. Те, кто раньше заботился о ней, стали насмехаться и даже унижать ее. Первоначальный план Джи-Янь полагаться лишь на собственные способности для достижения успеха оказался абсолютно провальным. Не прошло и месяца, как эта девушка из праведной школы небожителей, проповедующей доктрину «Мир и гармония как высшая ценность», не смогла дать должного отпора и стала мишенью для тех, кто стремился выразить свое недовольство. Мужчины с пика лунных забав, культивирующие демонический путь, захотели воспользоваться ею и сегодня перешли все границы. Наконец она попыталась дать им отпор, но к этому моменту уже не осталось никого, кто мог бы ей помочь. Женщины-адепты демонического пути просто стояли рядом и глазели. Мужчины называли ее потаскухой и явно собирались над нею надругаться. В панике Джи Янь сбежала от них, улетев на мече. Но ученики демонической школы упрямо преследовали ее, пока она не вошла на запретную территорию. «Летающий меч» — распространенный магический артефакт в романах китайского фэнтези — используется как оружие и средство передвижения. Никто не осмелился последовать за ней. Когда она закончила перечислять свои беды, периодически схлипывая, уже почти наступил час крысы. Я присела перед ней на корточки. «Детка!» Это нормально — полагаться только на себя. В этом мире очень часто приходится доверять лишь себе, но чтобы это работало, необходимо быть достаточно сильной. А если ты недостаточно сильна? Я не понимающе уставилась на нее. Ты что, не могла напрячь мозги и вспомнить, что я тебе говорила? Тебе всего-то и нужно было пойти и подлизаться к Ли Чэнь Ланю. Как только я поняла, что не могу полагаться лишь на свои силы, я сразу решила найти тебя. Хм... Это действительно можно считать выходом из положения. Джи Янь вытерла слезы и посмотрела на меня. Кроме того, если бы я пошла искать Ли Чень Ли Чень Лань — глава школы, он недосягаем, даже те, кто учится уже десятки лет, не могут его увидеть. Так какое право я имею заискивать перед ним и просить о помощи? Услышав это, я пришла в ярость. «Я тоже глава школы! Я тоже когда-то была недосягаемой!» «Просто потому, что я мертва, ты думаешь, что на меня легче повлиять?» Она снова взглянула на меня. «Да». Я заскрежетала зубами, думая о том, что эта девушка, а также тот плосконосый страж, оба они не в состоянии увидеть правду. Но раз уж она готова отдать мне свое тело, я простила ее дерзость. «Ты зря так беспокоишься насчет Ли Чэнь Разве не говорила раньше? Он приказал убить всех нарушителей. Однако почему не убил тебя?» Вся в слезах, джи не непонимающе уставилась на меня. «Почему?» — я торжественно объявила. «Потому что он тобой очарован!» По телу девушки пробежала дрожь. «Что? А по какой же еще причине он не убил тебя?» джи немного подумала. «В то время ты была в моем теле. Кто знает, может быть, он тогда смотрел на меня, вспоминал о тебе?» Я не смогла сдержаться и рассмеялась. Теперь Ли Чэнь Лань, глава школы «Десяти тысяч убиенных», и все благодаря тому, что он вырвал эту должность у меня из рук. Теперь, когда ему, наконец, удалось укрепить свое положение, если он узнает, что я занимаю чье то тело, скажи мне, что он сделает со мной? Убьет тебя? Избавится от сорняков и уничтожит корни. Выходит, ты не так уж и глупа. Я подняла голову, чтобы взглянуть на небо, и увидев, что уже наступил час крысы, Напомнила Джиянь. Самое время. Давай попробуем. Она выпрямилась, усаживаясь. Я сосредоточилась, избавляясь от всех ненужных мыслей и желаний, и попыталась войти в тело Джиянь. В тот же миг мои пальцы согрелись, ноги отяжелели, и знакомое ощущение тела охватило все моё естество. Я моргнула и, посмотрев на надгробие, увидела призрачную Джиянь безучастно сидящую там, где я её вытолкнула. Кто бы сомневался? Такое дело, как захват чужого тела, лучше всего совершать ночью. Я встала и сжала кулаки. Моё сердце тут же пустилось в пляс, когда я почувствовала силу в руках. Наконец-то! Пройдя по такому огромному кругу, это тело в конечном счете вернулось ко мне. Однако еще до того, как я успела насладиться своим счастьем, я вдруг почувствовала вспышку ауры позади себя. Я нахмурилась, но как раз в тот момент, когда я собиралась увернуться, Чья-то рука схватила меня за шею и подняла вверх. В одно мгновение у меня перехватило дыхание, и я могла лишь смотреть на врага. На нем было знакомое черное цзы но выражение его лица было холодным, а взгляд острым, как нож, который готов скоблить мои кости. Паутзы – китайское традиционное мужское и женское одеяние, представляющее собой многослойный халат. Опять ты. Его голос был холоден, как лед. Снова вторглась на запретную территорию: Не думай, что во второй раз я пощажу тебя. Призрачная Джиянь была так напугана, что то и дело хватало ртом воздух. Она закричала: Видишь, что я говорила, а ты хотела, чтобы я подольстилась к этому демону. Еще говорила, что он заинтересован во мне. Скорее, он заинтересован в том, чтобы меня убить. Какое счастье, что я тебя не послушала! Ярость охватила мое сердце. Если бы тело Джия не было таким бесполезным, Моцин не смог бы довести меня до такого жалкого состояния. Как же он меня достал! Почему каждый раз, стоит мне занять тело джи он приходит, чтобы усложнить мне жизнь? Должно быть, ему суждено стать моим проклятием. Я схватила его за руку, используя всю силу этого слабого тела, чтобы заставить его хоть немного ослабить хватку, и хрипло выговорила. В прошлый раз я была вынуждена, и в этот раз меня заставили. Моцин холодно рассмеялся и грубо швырнул меня на землю. Я тут же схватилась за шею, кашляя и задыхаясь. Сквозь непрерывный гул в ушах я услышала его саркастический холодный смех. «Заставили? Те адепты демонического пути, что не последовали за тобой на запретную территорию?» В последний раз, когда Мо Цин видел меня, я кинулась на него с мечом. Я нанесла достаточно мощный удар, так что сразу стало очевидно. Ученики с пика лунных забав мне не соперники. Но потом тело вернуло себе Джиянь, а она была слабее цыпленка и над ней стали издеваться. Я не могла ничего объяснить, и чтобы отвлечь Мо сына от подозрений, мне оставалось только положиться на свою сообразительность. Указав на надгробие, я сказала. «Это она. Она меня заставила». Как только эти слова слетели с моих губ, Мо сын застыл. Он внимательно рассматривал меня, распростертую на земле. «Ты знаешь, кто здесь похоронен?» «Знаю. Лу Чжао Яо». Его взгляд был холоден, на выражение лица безжалостно. Как ты узнала об этом? Во сне. Мне пришлось импровизировать буквально на ходу. Она приходит в мои сны каждую ночь и велит сжигать для нее жертвенные деньги. «Приходит в твои сны?» Перебил меня Моцин. Он прищурился, и в его глазах мелькнуло подозрение. Я задумалась. Позволить Моцину узнать, что моя душа все еще здесь, может быть, не самая хорошая идея. Но как бы там ни было, это потусторонние дела. Не умри я сама. Откуда мне было знать, что после смерти можно стать призраком? Живым такое неинтересно. Сейчас я могу просто выставить все свои фигуры на шахматную доску. Если мой сын узнает, что моя душа все еще где-то рядом, но не сможет найти меня, он определенно потратит все свое время на погоню за призраком, чтобы защитить место главы школы. Пока он будет этим занят, я смогу использовать тело Джиянь и притвориться, что помогаю ему искать несносного призрака. Внесу сумятицу в его мысли и подберусь к нему поближе. Я войду в его жизнь, завоюю его доверие. «Каждое движение мне будет известно, а сама останусь незамеченной. Как только он утратит бдительность, я нанесу ему смертельный удар». «Идеально!» Я невольно восхитилась, какой сложный план я быстро придумала. Не сводя глаз с Моцина, серьезным выражением лица я сказала. «Да, она требовала, чтобы я сжигала для нее жертвенные деньги, а иначе грозилась вечно преследовать меня, обещала жестоко убить». Моцин долго молчал. Его темные зрачки напоминали водоворот, скрывая все эмоции. Я не могла понять, о чем он думает. Я ждала, когда Мо цин придет к какому-то решению. Ждала долго, но в конце концов, когда он открыл рот, он произнес только два слова: "Это невозможно". Мо цин склонил голову и пробормотал себе под нос: "Будь она все еще здесь, то непременно пришла бы за мной". "Ну, тут уродец не ошибся" единственное, о чем я жалею, так это о том, что не смогла забрать тебя с собой. Если бы я вернулась к жизни, то, конечно, сначала отыскала бы тебя, чтобы забрать с собой в загробное царство. Именно этим я сейчас и занимаюсь. Но я, конечно же, не могла этого сказать, поэтому заявила. Я тоже не знаю, почему она искала меня. Возможно, это потому, что я ударилась о её надгробие в прошлый раз, поэтому она начала преследовать меня. Во сне Лу Джао Яо была такой пугающей, что у меня не было другого выбора. «Глава. Я дважды вторгалась на запретную территорию, но меня нельзя в этом винить». Я посмотрела на него жалобным взглядом. Джиянь недавно плакала, ее глаза все еще были чувствительными. Я специально открыла их шире и не моргала. Очень скоро они сами собой наполнились слезами. Мо Цин долго молча смотрел на меня. В глубине души я понимала, что такое жалкое поведение не способно подействовать на кого-то из школы «десяти тысяч убиенных». Мо Цина можно считать моим творением, и если мне удастся его разжалобить, то это определенно потому, что... Вставай. Он сохранил мне жизнь. Я снова уверилась в своей догадке. Как и следовало ожидать, Мо Цину приглянулась личика Джиянь. Янь. Он не может заставить себя убить ее. Мо Цин пристально посмотрел на меня. «А какой она тебе приснилась?» «Демоница Лу Джао Яо?» Я внимательно изучила выражение его лица и, взвешивая каждое слово, сказала: Она, ох, ее лицо было совершенно белым, у нее не было ступней, и она выглядела по-настоящему жестокой. Пока я говорила, заметила, что мой сын подозрительно прищурился. Я знала, что он внимательно изучает меня, поэтому решила поделиться своими настоящими чувствами. На самом деле она ничем не отличалась от живой, но она точно ненавидит вас. Она сказала, что вы украли ее трон и стали причиной ее смерти, и она хочет вернуться за вами, чтобы отомстить. Все, кто тогда вошел в гробницу, погибли, не сумев защититься от мощнейшей ауры меча невыносимой тяжести. Даже если бы кто-то и засомневался в том, что именно тогда произошло, никто бы не смог с уверенностью утверждать, что меня убил Моцин. Поэтому я сказала то, что было известно только нам двоим, чтобы рассеять его подозрения. Как и следовало ожидать, услышав это, Муцин замолчал. Только спустя долгое время он слегка повернул голову, чтобы посмотреть на моё безымянное надгробие. Призрачная Джи-янь стояла прямо там. Она тупо смотрела на Мо-цина, пока он, наконец, не опустил голову. «Тогда почему же?» «Она не пришла», — пробормотал он. «Ха, ты меня провоцируешь!» Меня так и подмывало засучить рукава и нападать ему. Но я быстро справилась с мо «Сейчас не время вступать в бой с Мо-цином». Я подавила гнев, напомнив себе, что должна вынести это унижение ради достижения заветной цели. Мне нельзя быть импульсивной». Мо Цин больше ничего не сказал. Он развернулся. «Этот демон ничего не поведал о своих планах в отношении меня, поэтому я просто стояла на месте, уставившись ему в спину». Джи Янь проплыла рядом со мной и растерянно сказала. «Этот демон. Его лицо только что было таким печальным, совсем не похоже на демона». Он выглядел словно маленький брошенный ребенок. Мо Цин был рядом, так что я не могла открыто говорить с Джиянь, поэтому лишь закатила глаза. Эти благородные праведные школы взращивают слабаков, предающихся сентиментальным иллюзиям. Мо Цин печальный? Сейчас он обладает такой большой властью и авторитетом, если есть что-то, что его печалит, то это, вероятно, нечто из разряда «Я взобрался на вершину, но тут так холодно и одиноко». Внезапно Мо Цин обернулся и посмотрел на меня. Выражение его лица было безразличным. Я поймала его взгляд и тут же побежала за ним. «Глава, вы позволите мне вернуться с вами?» Любой, кто задержится здесь, умрет. Я радостно подпрыгивая ускорилась. Мо Цин стоял неподвижно, дожидаясь, когда я догоню его. Судя по всему, он сегодня благодушен. Но? Возможно, он и благодушен, а я нет. То есть пришла пора обсудить еще одну тему. «Глава, я должна вам кое-что рассказать» произнесла я. «Хоть теперь я ваша ученица?» «Кто это сказал?» Он холодно перебил и пристально посмотрел на меня. Я тоже не отводила взгляда. «В последний раз, когда мы виделись, мы говорили о том, что я стану вашей ученицей. И я согласился». «Вы не возражали?» Мо Цин снова замолчал, и я приняла это за согласие. Я уверенно вернулась к прежней теме. «Как я уже говорила, хоть теперь я ваша ученица?» Я намеренно сделала паузу, бросив на него взгляд, и, видя, что он больше не возражает, удовлетворенно кивнула и продолжила. И позже всех вступила в школу, но все же глубоко уважаю всех моих соучеников. Джиянь не смогла догнать меня, но я слышала, как она сплюнула кровью на мои слова. Проигнорировав ее, я продолжила. Хотя они довольно суровы со мной, я считаю, что это лишь укрепит меня. Но кто бы мог подумать, что некоторые из моих соучеников начнут вести себя бесчестно, и пожелают запятнать мою чистоту. Это уже слишком, вам так не кажется? Я хотела сжечь сегодня немного жертвенных денег, но после того, как они погнались за мной, потеряла их. Взгляните». сын не сбавил шага и не потрудился обернуться. «Никто не просил тебя уважать их. В школе десяти тысяч убиенных мы говорим с позиции силы». «А-а, намекает, что не собирается вмешиваться. Я кивнула. Тоже подходит. Все равно это тело вернулось ко мне». Эти мелкие демонята с пика лунных забав могут попробовать посмеяться надо мной. Я заставлю их пожалеть об этом». Я последовала за Моцином. Еще до того, как мы покинули долину, я услышала, как кто-то спорит впереди. Голос одного из стражей принадлежал моему старому знакомому, мальцу-плосконосу. «Я обязан известить главу об этом. Только после этого вы сможете войти и схватить нарушителя». Ему тут же ответили последователи демонического пути. «Нет нужды беспокоить голову. Мы, возможно, и не имеем права входить в Долину Духов. Но вы-то можете. Выведите оттуда эту потаскуху из школы небожителя, а затем убейте. Таким образом, никому из нас не придется беспокоиться по этому поводу. Если глава спросит, просто скажите, что она была так решительно настроена ворваться в долину, что вы не смогли остановить ее и вынуждены были убить. Этого достаточно». По их словам, становилось ясно, что хотя Джиянь уже давно ступила на запретную территорию, они все еще не сообщили об этом главе школы. Я вскинула брови. Типичный образец обмана начальства и сговора с целью убийства. На мой взгляд, творить зло — не преступление. Для нас, последователей демонического пути, убийство для оттачивания своих навыков, кража магических артефактов, жестокая борьба внутри собственной школы, двуличие и предательство — все это естественно. Иначе как совершенствоваться на демоническом пути? Это благородные праведные школы соблюдают правила на пути к бессмертию. Те, кто решил культивировать путь демона, не гнушаются никаким способом самосовершенствования. Учитывая все вышесказанное, я обычно в таких случаях действовала очень просто. У меня было всего два принципа. Во-первых, это зависело от моего настроения. Когда кто-то делает что-то не так, если я в хорошем настроении, мне все равно. Если я не в духе, я сломаю ему ноги и выброшу за врата школы. Другой принцип таков. Если зло замыслили против меня, то независимо от моего настроения, я убью его. Выпарю его труп, а затем вытащу на площадь, как наглядный пример для остальных. Если руководствоваться первым принципом, то обман начальства не запрещен. Но раз обиженный я, срабатывает второй принцип. Так что, будь я жива, то еще до рассвета их тела бы висели на столбах перед вратами школы и служили кормом для стервятников. Как жаль, что теперь я не глава школы. Я повернула голову, чтобы взглянуть на невозмутимого моцина. поглядим им, какую тактику он использует, чтобы призвать демонят к порядку. Тут я увидела, что перед тропинкой стоит большой булыжник с выгравированными на нем словами «Запретная территория». Перед большим камнем был ровный участок земли, где спорили последователи демонического пути и молец-плосконос. Там было около семи или восьми низших адептов демонического пути с пика лунных забав, причем как мужчины, так и женщины. Наиболее рьяно с плосконосом спорил возглавляющий группу низкий волосатый мужлан. Они не заметили нашего с Муцином приближения. Молец-плосконос, стоящий к нам лицом, первым увидел нас и резко замолчал. Это побудило нескольких других адептов демонического пути обернуться, но не все еще успели осознать ситуацию, когда молец-плосконос воскликнул. Глава. Все тут же изменились в лице, побледнев, будто сменили оперные маски. В сычуанской опере исполнители носят ярко раскрашенные маски, особый грим, который меняют в доли секунды незаметно для зрителя. Белый цвет использовался для персонажей злодеев и символизировал коварство, лукавство, двуличность. Когда они увидели, что я стою рядом с мод-сыном живая и здоровая, У некоторых из них даже шеи побелели от страха. Хм, глядя на эту сцену, можно было подумать, что Моцин сумел обрести авторитет в моей школе. На запретную территорию вторглись. Почему никто не остановил нарушителя? Почему никто не сообщил об этом? спросил Моцин, хотя уже знал ответ. Последователи демонического пути тут же упали на колени, не смея поднять головы. Малец плосконос неловко посмотрел на меня, потом на Моцина, и сказал: Глава, я правда. «Правда, не знал, убивать или мне». На его лице ясно читалось смущение. Этот вопрос явно выходил за пределы его умственных способностей. Если взглянуть с его точки зрения, ему даже можно было посочувствовать. Но он действительно был слишком глуп, и я не могла не добавить. Вопрос был в том, почему вы не остановили меня и не сообщили об этом. Кто спрашивал тебя об убийстве? Я повернула голову и посмотрела на Муцина с очаровательной улыбкой. «Учитель, именно это вы имели в виду, не так ли?» Мои слова еще больше обеспокоили последователей демонического пути. Выражения их лиц менялись так быстро, напоминая фонарь скачущих лошадей. Фонарь скачущих лошадей. Праздничный большой фонарь с движущимися внутри тенями бумажных лошадей. Малец-плосконос сжал кулаки. До него, судя по всему, наконец-то дошло. Моцин бросил на меня быстрый взгляд, не соглашаясь и не оспаривая. Он медленно и с безразличием произнес. Я уже давно не уделял внимания вопросу приема новых учеников. Я не знал, что ученики, принятые в мою школу десяти тысяч убиенных, могут быть настолько дерзкими. Кроме взаимных интриг, они готовы подстрекать других, скрывать правду от головы и нагло действовать на запретной территории. Когда он замолчал, даже я, стоявшая сзади, почувствовала легкое давление. А вот последователи демонического пути, стоявшие на коленях на земле и не обладавшие большой внутренней силой, тут же принялись кашлять кровью. «Как вы посмели!» Все коленопреклонные ученики закричали дрожащими голосами. «Глава, помилуйте!» «Глава, молима снисхождений!» И все же, несмотря на их мольбы о пощаде, огромное сокрушительное давление не ослабевало. Похоже, мой сын решил устроить настоящую бойню. Если подумать, его способ решения подобных вопросов похож на мой в прошлом. После случившегося эти адепты демонического пути должны были встретить свой конец на площади для порки трупов. Хм, я едва сдержала презрительный вздох. Как неоригинально. Я с нетерпением ждала возможности показать свои навыки. У меня не было шанса разобраться с кем-то в течение многих лет, но в конце концов совсем разобрался Мо сын, да еще и таким старомодным способом. Теперь, когда я вернулась на пик лунных забав, мне больше не нужно будет отстаивать свое место. Как только история о том, что произошло сегодня, распространится... Этого будет достаточно, чтобы напугать остальных адептов демонического пути до смерти. В конце концов, мой Цин позволил мне жить, несмотря на моё вторжение в запретные земли. Он спокойно принял мое обращение учитель, а затем уничтожил последователей демонического пути, которые надо мной издевались. Независимо от настоящих причин, этого было достаточно, чтобы обмануть остальных». Но в тот момент, когда низкорослый волосатый заводила сплюнул целую пригоршню крови, и его тело безвольно повалилось на землю, сила Моцина медленно рассеялась. «Что?» Я была немного удивлена. «Этот парень же еще не умер. Ты что, не собираешься продолжать давить на него?» Я посмотрела на Моцина. Его глаза были холодны. Он смотрел на адептов демонического пути, которые, кажется, только что чудом избежали смерти. Он сухо отдал приказ. «Отправляйтесь в ссылку в деревню Шунь-Ань. Занимайтесь земледелием. В течение десяти лет вам запрещено возвращаться на гору». «Что? Подожди, подожди. Я не ослышалась. А как же порка трупов, столбы для подвешивания тел? Разве мы не позволяем стервятникам клевать их порочные тела? Просто отправил в поселок? На десять лет? Им даже разрешено вернуться? Что же это за метод пыток такой? Земледелие? Почему я не слышала о нем?